Алексей Силыч Новиков Прибой Клок шерсти В заболоченном озере, окруженном зыбучи тонкими берегами, в зарослях и в ника и камыша шумно захлопали крылья. Порывисто взлетели три утки и штопором взмыли на фоне вечерней зари. Раздался гулкий раскат ружейного дуплета. От птиц, как осенние листья от дерева, оторвались перья и медленно закружились в воздухе. Две кряквы остановили свой полёт и начали падать. Одна камнем, другая завертелась через голову. Обе птицы шлёпнулись в заросли. Третья утка, набирая высоту, как самолёт, понеслась в зарево заката. Встревоженные выстрелами, в стороны поднялась стая черков и долго по спирали носилась. удаляясь и налетая, как бы дразня охотника. А то озеро доносилось частые шлёпанье лап по воде. Вскоре из травы показалась собачья голова с двумя острыми треугольниками стоящих ушей. Пёс держал в зубах убитую утку. На мгновение он остановился, не видя своего хозяина. Из-за куста послышался знакомый голос. "Здоро". Задор приблизился к хозяину. Радостно посмотрел на его смуглое, с крупными чертами лицо и завилял хвостом. Охотник принял дичь и приказал: "Ищи вторую утку". На этот раз поиск закинулся. Для охотника ясно было: если подбитая птица закувыркалась в воздухе через голову, то значит, она только ранена в крыло и может далеко уйти. Но он терпеливо ждал. уверенный, что число убитых им дичи увеличится ещё на одну голову. Степан Романович Басыгин в поисках впечатлений и натуры с утра до вечера утопал в ярких красках зорь, выидающей августовской зелени лесов и лугов. На вольном воздухе окрепли его мускулы, здоровьем и силой налилось всё тело. Художник одёрнул на себе парусиновую блузу, Взмахом руки смахнул вьющиеся волосы с высокого и прямого лба и, взойдя на пригорок, залюбовался ширью низменной поймы вдоль большой реки. Луга представлялись ему гигантской шахматной доской, уставленной, как пешками, стогами сена. Между ними кое-где уже стлалась сизая шаль тумана. В вечернем сумраке зеркала озер и протоков Отсвечивали багряным отблеском заката, угасавшего, как тлеющие угли в камине. Над поймой проносились шумом утки, но художник не отвлекался, а зачарованным взором ловил краски природы. Он очнулся, когда к нему подошел пес, держа в зубах еще живую утку, созгибающуюся, как змея, длинной шеей. «Молодец, Задор!» — Подаешь дичь, как на серебряном блюде. Охотник погладил пса по голове и, взяв птицу, добавил. — Хватит с нас, а теперь пойдем на ночевку. И пошагал по направлению к реке. Задор следовал за ним, высунув длинный язык, разгоряченный и часто дыша. Когда они подошли к реке, где Басыгин оставил утром лодку, уже смеркалось. Оба чувствовали себя усталыми. Хотелось скорее добраться до базы, где устроен шалаш, оставлены рыболовные сети, провизия. Против них, ближе к тому берегу, чуть виднелся небольшой островок. Там они и раньше часто ночевали. Чтобы попасть туда, нужно было пройти на лодке между двух отвесных камней. Отстоя друг от друга метров на сто, они высовывались из-под воды на самом глубоком и быстроходном месте, как два кита. Путь этой переправы хорошо был знаком художнику. Здесь берег лежал от лога, усыпанный мелкой галькой, а по ту сторону реки чёрным облаком поднялся крутой яр. И с него, преддвинувшись плотную, смотрелась быстрой воды тайга, дикая и жуткая в этот ночной час. Тихий и тёплый сумрак окутывал землю. С безоблачного неба ласково струились звёзды. Басыгин, обращаясь к Задору, сказал: "Плывём друг на остров". Задор, хорошо понимая хозяина, радостно взвизгнул, потёрся у его ног и первым прыгнул в лодку. Вслед за ним вошёл и хозяин. Он бережно уложил в носу лодки ружьё, дичь, патронтаж, а потом, чтобы легче грести, снял с себя блузу и, кстати, сапоги, намявшие ноги. Оставшись в одной рубашке, Он оттолкнулся веслом и начал забирать вдоль берега вверх по реке, чтобы потом, когда лодка попадёт на стремнину, её не отнесло ниже намеченного острова. Показалось, что он прошёл достаточное расстояние. Басыгин повернул лодку поперёк реки. Чем дальше уходила лодка от берега, тем быстрее становилось течение. Он сильнее начал наваливаться на вёсла, но его сносило вниз по реке. В проходе между двух камней вода буйно разбивалась о гранитный выступ. Внезапно сомнение Басыгина озарилось страшной мыслью. На этом стремительном течении трудно обойти второй камень. Лодку понесло с головокружительной быстротой, и два живых существа полетели в пенястую пасть смерти. А она рычала, захлёбываясь, ликующая и неутомимая. Басигин крикнул, насколько хватало голосу: "Держись за дор!" Лодка разлетелась в щепки. Куда-то полетели сорвавшиеся с неба яркие звёзды. Могучий поток, вздуваясь и дробясь на перевале, ударил человека о гранит, смял его и с рёвом швырнул в глубину. Это произошло с такой быстротой, что некогда было опомниться. Перевёртываясь и кружась, Художник опустился гири в бездонную яму реки. Мир превратился для него в слепой, шумно бурлящий водопад. Казалось, не будет конца его падению. А когда бурлящие потоки перестали шевырять Басыгина, он смутно понял, что его отнесло от ямы. Он начал выгребать руками, чувствуя, что его выносит на поверхность реки. Он открыл глаза. Сквозь слой воды чернело небо, опускавшееся необыкновенно низко, и в нём дрожа засверкали огромные капли крови. В тот же миг сразу всё изменилось. Тёмно-синее высь мерцала далёкими звёздами, он мог уже свободно дышать. Художник, придя в себя, огляделся и не поверил своим глазам. Рядом с ним отфыркиваясь и жалобно повизгивая, плыл задор. Нужно было плыть к левому берегу, более отлогому. Басыгин работал руками и ногами неторопливо, знал, что не скоро доберётся до суши. К тому же левое плечо, расшибленное о камень, отзывалось при движении болью. Это ещё больше затрудняло его тяжёлые положения. Он часто отдыхал, перевернувшись на спину, а его вместе с собакой несло течением. Несло куда-то в неведомое. Ночь была тиха, и в эту дремотную тишину врывался голос, полный отчаяния: "Спасите! Погибаю!" Тайга, подступившая стеной к правому берегу, насмешливо повторяла те же слова, словно кто-то перекликался с человеком. Кто мог помочь утопающему в ночную поре? в 20 километрах от города Отдохнув он опять плыл к левому берегу, но с каждой минутой запас сопротивления истощался. Тело стало зябнуть. Ушибленная рука отказывалась работать. Вдали чуть-чуть мерещилась от лога и земля, к которой он подвигался невероятно медленно. У него не было опоры, а так хотелось почувствовать под собой что-нибудь твёрдое. чтобы не проваливаться в податливую массу воды, он всё ещё переворачивался на спину, освобождая грудь от тяжести, так легче дышать. Смотрел в глубину неба, в безмолвную ночь, развесившую над ним мерцающий покров, и спрашивал самого себя: "Неужели так нелепо кончится жизнь?" В нём поднимался ярый протест. Он опять двигал руками и ногами, закоченевшими от стужи. Вода засасывала его, сдавливала грудную клетку. Тревожно стучало сердце. Он уже предчувствовал, что через несколько минут оно вовсе перестанет биться, как маятник, исчерпавший энергию заведённых гирь. Агония застигла пловца уже на виду желанного берега, до которого оставалось не более 30 метров. Тело потеряло гибкость, отяжелело, словно налилось ртутью. Захлёбываясь и седовясь водой, Басыгин успел только прохрипеть: "Погибаю, задор". Пёс, поняв тревогу в его голосе, торопливо приблизился вплотную к хозяину и заскулил, а тот, утопая бессознательно, взмахнул рукой и коснулся мокрой шерсти. Качнулось небо, закружились сверкающим роем звёзды. В мозгу тонувшего художника творилось что-то нелепое. На мгновение представилось, как во время родов жены он бегал в аптеку и, возвращаясь, растерял половину лекарств. До слёз ему было обидно. В вихре этих беспорядочных мыслей, сразу как нити оборвались, взревел давно убитый им медведь. Тут же навалилось тяжкостью что-то грузное. Ни то зверь, ни то разбойник, сидя на нем верхом, душил, стискивал горло и масляными красками с его же палитры заливал художнику рот и ноздри. Задыхаясь, он отчаянно изворачивался. И еще что-то было, пока не погрузился в мрак, в мертвую тишину. Из тайги осторожно выбрался маленький кривой осколок лунного диска. Слабый свет упал на землю, на широкую поверхность реки. От стогов, деревьев и пригорков бесшумно протянулись тени и застыли, словно прислушиваясь к молчанию звёздной ночи. Басыгин открыл глаза. Он лежал неподвижно, на чём-то твёрдом, вытянувшись во весь рост и не ощущая ни холода, ни боли, словно всё тело его одеревенило. Он забыл всё, что с ним произошло. Его голова жила отдельной жизнью, каким-то смутным сознанием, маленькой частицей не успевшего застынуть мозга. Над землёй мерцали звёзды. Они были всё в том же строгом распорядке, в каком он застал их, придя в этот мир. Отяжелели веки. Хотелось снова закрыть глаза, но звёзды почему-то беспокоили его, вносили в сознание тревогу. Кругом всё было знакомо. Всё это он недавно видел, но где? Всякая связь с прошлым оборвалась. Он стал усиленно думать, но прошло довольно много времени, прежде чем ему удалось добраться до истины. Как это было? При таких же звёздах он плыл по реке, ныряя и захлёбываясь. Мысль, возбуждаясь, постепенно восстанавливала картину крушения в обратном порядке, начиная с пробуждения на берегу и кончая треском разбившейся о камень лодки. К нему начали возвращаться физические ощущения. Он почувствовал, что живот его необыкновенно раздут. Дышать было тяжело, в лёгких что-то клокотало. А где-то рядом слышались тихие всплески воды. Несомненно было, что он находится на самом краю берега. Но как он попал сюда? Что-то нужно было предпринять, но с ним случилось нечто странное и необычайное. Он не знал, как нужно повернуться, как пошевелить рукой или ногой. Неужели пришла смерть? Звёзды уходили в глубь неба, тускнели. Он застонал. и вдруг над ним наклонилась черная тень, и что-то горячее коснулось его лица, как будто по щеке погладили рукой. Он вздрогнул и застонал еще сильнее, а черная тень, качаясь, ласково заскулила. Тогда он понял, что его лижет задор. С большим усилием Басыгин повернулся на живот, и за рта хлынула вода. и по мере того, как он освобождался от нее, усиливалась головная боль, настолько мучительная, как будто в мозг вонзилась колючая проволока. Им овладело единственное желание — сохранить жизнь. Он начал дергать одним плечом, потом другим, а коченевшие мускулы его постепенно отходили. Наконец он задвигал руками и ногами, отползая по отлогому берегу прочь от реки. Задор радостно повизгивая, продолжал лизать горячим языком лицо хозяина, а тому казалось, что от собачьих ласк вливается в тело благодатное тепло. И хотя все движения его были слабые и медлительные, он всё же мог ползти на четвереньках. Пёс теперь сопровождал его молча. Вдруг Задор бросил взгляд на хозяина и насторожился. Очевидно, ему показалось, что художник к кому-то крадётся, как это случалось на охоте. На берегу было пустынно. В тишине ночи похрустывала галька. Лёгкий ветер нагонял с полей струи тёплого сухого воздуха. На востоке разорвало чёрные облака, пламенело красным пламенем узкая горизонтальная трещина. Казалось, там вдали треснули горы. И сейчас из них польётся огненно-жидкая лава. Художник ползал долго, прежде чем решился встать. Ноги его, широко расставленные, дрожали и подгибались, как у ребёнка, впервые поднявшего себе посторонней помощи. И однако он крикнул от радости: "Задор! Теперь будем живы!" Пёс, проявляя свой восторг, бросился к хозяину на грудь. Тот полетел кувырком, ударившись с размаху о землю. Загудело в голове, но падение вызвало прилив новых сил. Он слабо упрекал своего друга, поднимаясь с трудом на ноги. «Что ты делаешь, Задор?» Задор, не спуская глаз с хозяина, помахивал хвостом. Через некоторое время Басыгин настолько окреп, что пошагал вдоль берега. Разгоралась заря. развешивая по небу огненные полотнища. Река, зардевшись по-прежнему, катила могучие потоки к угрюмому северу. Чётко обрисовывался противоположный берег, упиравшийся в голубеющее небо зубцами пихт и елей. Озёра на лугах закурились молочным туманом. Звонко перекликались перепела, со свистом проносились искодрили и утиных стай. Пес мало обращал внимания на них. Возвращение хозяина к жизни возбудило в нём бурную радость. Он отбегал в сторону, возвращался, кружился, прокидывался, как бы заигрывая на спину, заливаясь неистовым лаем. Только теперь Босыгин увидел в зажатом кулаке клок серой шерсти. Как она попала к нему? Он остановился, Посмотрел на Задора, и ему стало все понятно. Очевидно, в момент потери сознания он инстинктивно потянулся к собаке, и его пальцы, коснувшись шерсти, судорожно сжались. Задор, как на буксире, поволок хозяина к берегу. По воде легко было это сделать. Но на суше буксир не выдержал тяжелого груза и оборвался. Басыгин подозвал к себе Задора. И ласково положил руку на его лобастую голову. С вершины горы, ослепляя, ударили в лицо первые лучи восходящего солнца.